Глава одиннадцатая Предательство нагнало меня внезапно. На стадионе во время эстафеты, когда я передала палочку. Стараясь отдышаться, я отошла в сторону и села на газон. Сердце билось часто-часто. Дина была в другой команде и ждала своей очереди, в нетерпении подпрыгивая на месте. Один раз мы встретились с ней глазами, но я поспешно отвернулась. После того, как мы навестили Свету в больнице, с бывшей подругой я больше не разговаривала. Вообще. Даже на уроках. А все из-за ее слов о том, что она поступила бы точно так же. Эта фраза не давала мне покоя всю дорогу от больницы до школы. В конце концов, на подходе к крыльцу меня прорвало. Наконец, я высказала все, что думаю о Виташе и его отношении к Динке, о её дурости и наивности. Дина выслушала меня и наговорила в ответ тоже мало чего приятного. Что я просто никогда не любила, и Давид мне не особо нравится. Это видно со стороны. Просто я ведомая. Иду на поводу у общественного мнения и гонюсь за какой-то мнимой популярностью, которую получила лишь на время, став девчонкой Перова. В общем, наговорили мы друг другу гадостей. обе хороши. И с тех пор никто из нас не делал шаг навстречу и вряд ли уже сделает. По крайней мере, я на следующий день гордо пересела на освободившееся место за партой двоечника Маратова, сосед которого в конце учебного года слег с пневмонией. Отвернувшись от Динки, я улеглась на траве и уставилась в небо. Над школьным стадионом Плыли пышные кучевые облака. А я лежала до того момента, пока перед глазами не возникло вдруг лицо одноклассницы, Оли Панкратовой. «Кать, там по твою душу пришли!» сказала она, улыбаясь от уха до уха. «Кто?» приложила я руку козырьком ко лбу, закрываясь от выглянувшего из облаков солнца. «Погляди сама». Я приподнялась на локтях, и осмотрела огромное футбольное поле. Понятно, почему Панкратова так светилась. У трибун стоял Давид. Уже все девчонки в классе знали, что мы встречаемся. От Оттого и шушукались в раздевалке, пока я делала вид, что не замечаю их красноречивых взглядов. Я оглянулась на нашего физрука. Пока он спорил о чем то с Маратовым, легким бегом направилась к Давиду. Интересно. Что ему вдруг понадобилось от меня посреди урока? Признаюсь, иногда я скучала по тем временам, когда была невидимкой. С началом отношений с Перовым не привлекать к себе внимания больше не было возможности. «Что случилось?» — спросила я вместо приветствия. «Давид здесь явно не просто так. Раньше мы встречались только в столовой на Большой перемене и на репетициях. С уроков... Он меня еще ни разу не уводил. Давид быстро поцеловал меня в губы, а затем взял за руку и повел к трибуне. Мы сели на одну из скамеек, и перед нами открылся вид на большое футбольное поле. Физрук по-прежнему громко отчитывал бедного Маратова. «Я только что узнал, но хотел с тобой первой посоветоваться. Вернее, поделиться». «Потому что я уже принял решение, и советы мне не нужны». «Да что такое?» — забеспокоилась я. «Хуже нет, когда ходят вокруг да около и говорят загадками. Вовка иногда любит так нагнать интриги, а потом спрашивает какую-нибудь ерунду, типа, будешь ли ты есть суп?» Давид не отпускал мою ладонь. Нежно поглаживал ее, явно собираясь с духом, чтобы мне что-то сказать. Пауза затянулась. Наконец, Перов спросил. «Ты помнишь, я тебе говорил про интервью?» Я молча кивнула. «Так вот, оно завтра». «Завтра?» — ахнула я. «А во сколько?» «В том-то и дело, что съемки днем начнутся в два часа». «В два часа?» Снова переспросила я, «А как же наше выступление? Оно ведь завтра. Разве ты на него успеешь?» К этому концерту мы шли целый месяц. Уже готовы костюмы и даже официальное освобождение от занятий. Как-никак будем отстаивать честь школы. «Я не успею, но очень рассчитываю на тебя», — сказал Давид. Я высвободила ладонь и замотала головой. «Нет, ты что! Я одна? Я одна не смогу! Нет!» «Тише, тише!» — снова потянулся ко мне Давид и аккуратно взял теперь под локоть. «Я не смогу одна!» «Да почему одна? С ребятами. Они тебя поддержат!» «Ты ведь понимаешь, что вся ответственность на солистах!» — воскликнула я. «А твой куплет? От двухголосия? У меня нет опыта на сцене. Я никогда не участвовала в конкурсах, не выступала перед огромным залом, полным незнакомых людей. Чем больше я говорила, тем сильнее заводилась. Меня вдруг охватило такое волнение, будто на сцену нужно выходить прямо сейчас». Давид ничего не говорил. Смотрел на меня и ждал, когда я выскажусь и, наконец, успокоюсь. Неужели какое-то интервью важнее выступления, к которому мы столько готовились? Теперь пришло время перова сердиться. Конечно, важнее. Ты не понимаешь, что пришло время расставлять приоритеты? Как думаешь, что мне важнее? Дурацкий школьный конкурс или будущая карьера? Это крупный канал. Там несколько сотен подписчиков. Знаешь, сколько стоит продакшн одного выпуска? Какая команда работает над проектом? Сколько новых потенциальных подписчиков я получу? Да, так получилось, что мне придется отказаться от конкурса. Но никакой катастрофы в этом нет. Не раздувай из мухи слона, пожалуйста. — А Ирина Вадимовна, она в курсе? — спросила я. «Еще нет. Я же сказал, что пришел к тебе первый». «Давид даже не пытался скрыть раздражение в голосе». «Но я знаю, что она меня поддержит, потому что ей не безразличны я и моя карьера. Не то, что некоторым». «Он меня еще и в равнодушие обвинил. Я поднялась с места». «Ты куда?» – недовольно спросил Давид. «Вообще-то у меня урок». Буркнула я, направляясь к ступеням. Напоследок обернулась и дрожащим голосом проговорила. «И можешь мне сегодня не писать? Мне некогда. Я буду готовиться к выступлению. Не хочу никого подводить, в отличие от некоторых». Сейчас я была даже рада, что мы с Диной не общаемся. Она наверняка подбежала бы ко мне узнать, в чем дело, а я обязательно сорвалась бы. Ух, как я была зла! Физкультура была последним уроком, поэтому я, ни слова не говоря, направилась в здание школы, чтобы переодеться, взять вещи и уйти. Внутри все жгло от обиды. Так подвести всех перед самым выступлением. Еще и меня выставил равнодушный. Видите ли, не радуясь за его карьеру. Домой я вернулась в самом скверном расположении духа. О завтрашнем концерте даже думать не хотелось. Тут и с поддержкой Перова страшно выступать. А как я выйду на сцену практически в одиночку? Да, конечно, меня поддержат остальные ребята из хора. Но я должна пропеть всю песню до их вступления. В коридоре я заметила Кеда Матвея, что было удивительно. Он не приходил к нам уже несколько дней. Котята с громким писком дружно выкатились из спальни и направились ко мне. Я, присев на корточки, погладила каждого, а затем, взяв котят в охапку, направилась в комнату к брату. Вова и Матвей сидели на полу, вытянув ноги и, вооружившись джойстиками, играли в приставку. Я спустила котят на пол, и они в развалочку двинулись к парням. Каток, цепляясь за рукав лонгслива Матвея, принялся карабкаться наверх. — Ты зачем их сюда опустила? – спросил Матвей, дернув плечом, на котором уже пищал белый каток. Мальцев при этом старался не отвлекаться от игры. — Ай, больно, как цепляется. — Может, они соскучились? Кто это нас почтил своим присутствием? — насмешливо сказала я. От брата я узнала, что Матвей увлекся той самой Мартой и поэтому так долго к нам не заходил. И это меня страшно раздражало. «Ага, были кое-какие делишки», — отозвался Матвей, по-прежнему не отводя взгляд от экрана телевизора. Зато Вова отвлекся от игры и обратился ко мне. Там Матвей такое уху сварганил. Угощайся. «Спасибо, откажусь. У меня аллергия», — сказала я, выходя из комнаты. «На рыбу!» — крикнул спину Вова. «На Мальцева!» — громко ответила я. Запах ухи я учуяла еще в коридоре, а на кухне у меня даже слюнки потекли. Я любила уху. И в том, что Матвей сварганил ее превосходно, даже сомнений нет. Но у меня сейчас абсолютно все вызывало внутренний протест. Проигнорировав кастрюлю сухой, я достала из холодильника овощи на салат. Делишки у него были. Это он про свою новую пассию? Я поставила на плиту сковороду и разбила два яйца, которые тут же громко зашипели. Сначала давиться своей подставой, теперь Матвей с Мартой. Эти парни сводили меня с ума. Ты чего расшумелась? Спросил брат, зайдя на кухню. Я в это время нарезала помидоры, с силой стуча ножом по разделочной доске. Вова потянулся за кусочком помидора, но я легонько ударила его ладонью. Да какая муха тебя укусила! возмутился брат. Спасибо, что ножом руку не оттяпала. Пожалуйста. Ну, дурында. Я тяжело вздохнула и убрала в сторону нож. Это кошмар какой-то! все таки начала возмущённая я. Представляешь, как Давид подставил всех? Записался на какое-то интервью и решил не идти на выступление. Еще и меня обвинил безразличие к собственной персоне. Я вроде как даже виновата осталась. «А я тебя сразу предупреждал, что он гад», — сказал Вовка и запихнул в рот несколько нарезанных помидорин. «И как мне теперь солировать одной?» — расстроенно спросила я, впрочем, не у Вовы. Этот риторический вопрос был задан в пустоту. «Ну, хочешь, я его заменю», — предложил брат. «Ты-то с чего?» «Ну как? Мы же родственники. Если ты хорошо поешь, мама хорошо поет, то, наверное, и я могу. Может, у меня это скрытый талант». Вовка фальшиво затянул мелодию, стараясь перейти на фальцет. От его пения я только поморщилась. «Лучше скрывай свой талант дальше», — посоветовала я. «Но спасибо за поддержку». Перо тебя кинул!» — раздался за спиной голос Матвея. Мы с Вовой обернулись. «Подслушивать чужие разговоры нехорошо», — сказала я. «Я на помощь другу спешил, услышав душераздирающий крик», — ответил Матвей. «Думал, ты его как поросёнка прирезала». «Я пел вообще-то», — обиделся Вова. Какой-то день оскорблений. «И что ты думаешь теперь делать?» — спросил Мальцев у меня. Он стоял, привалившись одним плечом к стене, руки засунул в карманы свободных черных брюк. «Справлюсь как-нибудь одна», — ответила я, стараясь придать голосу безразличия. Но на самом деле мне было страшно. Очень, очень страшно. при мысли о неминуемом провале, начинала подташнивать. Захотелось внезапно заболеть и не прийти. Но то, что простят Перову, никогда не простят мне. Без Давида у нас, конечно, не будет шансов на победу, потому что ставки на его медийность. Больше нам нечем выделиться. Ну, хотя бы поучаствуем. «Сочувствую», — сказал Вова, продолжая подъедать мои помидоры. «Удачи!» — кивнул Матвей. «А уху все таки попробуй. Если у тебя аллергия на меня, так я уже ухожу». «А доиграть?» — возмутился Вова. «Ты мне реванш хотел дать. Завтра доиграем», — пообещал Матвей, напоследок погладив котят которые уже крутились на кухне у нас под ногами. «У меня возникли дела!» «Пусть топает!» — не сдержавшись, сказала я Вове. «Знаем мы, какие у него дела!» Когда Матвей ушел, мы с Вовой сели обедать. «Соня хочет забрать Мотю», — сказал брат, когда черный котенок, уцепившись когтями, принялся забираться по его штанине. «Бабушке на дачу отвезти». У неё там мыши. «Почему именно Мотю?» — ревностно спросила я. «Да тебе любого жалко отдавать». «А Мотю жальче всех!» — вдруг дрогнувшим голосом сказала я. «Он только мой!» С самого утра моросил дождь. День был хмурым и пасмурным. С ребятами из хора мы встретились уже на крыльце концертного зала. Настрой у всех был очень далек от боевого. Даже Ирина Вадимовна, сильная, выливая, привыкшая нас строить, сегодня выглядела поникшей. Конечно, она и слова дурного не сказала о предательстве Давида. Наоборот, перед тем, как зайти внутрь, задвинула жизнеутверждающую речь, что любой из нас, решивший, как и Перов, серьёзно заняться музыкой, сможет достичь таких высот. Упорство, трудолюбие, репетиции, талант. И сегодня мы не потеряли своего лидера. Мы обрели возможность выйти из его тени и показать все, на что способны. И бла-бла-бла. Все слушали Ирину Вадимовну без особого энтузиазма. Тем более, что дождь с прохладным ветром не добавляли хорошего настроения. Мимо нас проходили другие коллективы, громко и возбужденно обсуждая предстоящий концерт. Мы невольно провожали их несчастными взглядами. «Эй, но вы чего?» — возмущалась Ирина Вадимовна. «Как вы на сцену выйдете? Будто вас вытащили из холодильника и не успели разморозить. Вперед, вперед, живее!» Сначала она всех загнала внутрь концертного зала, А уже там аккуратно взяла меня под локоть и отвела в сторону. Катюша, все внимание, конечно, будет на тебе. Ты сильно не волнуйся, но все-таки помни, что от тебя зависит очень многое. После ее наставлений внутри меня еще больше поднялась паника. И ведь я знаю, что в зале не будет ни одного человека, который пришел бы меня поддержать. «Если бы мы до сих пор общались с Диной, она точно явилась бы на концерт, ведь была рядом со мной в день прослушивания». Возникало ощущение, что с того момента прошел целый год. В зал мы шли словно на казнь. Разумеется, наше выступление обречено на провал. Отсутствие явного лидера, неопытная, трясущаяся как заяц-солистка, «Нафталиновая песня» и наши наряды, черные юбки и брюки и белые рубашки. Мы выделялись среди остальных участников слишком консервативными нарядами. И по нашему внешнему виду каждый понимал, что выступление будет предсказуемым и скучным. Вечером Давид оборвал мне телефон, но я так и не взяла трубку. Потом записал несколько голосовых — в которых сначала злился на меня, потом раскаивался и просил поддержки. Но ни на одной из голосовых у меня не было желания ответить. Сцена, на которой мы должны были выступать, послешкольной показалась мне огромной, как и размер зрительного зала. Меня начала колотить неприятная дрожь, когда я увидела на сцене инструменты, микрофонные стойки, огромные колонки нарядных, фальшиво улыбающихся ведущих. Господи, зачем я в это вписалась? В какой-то момент, думая о предстоящем выступлении, я даже пошатнулась и едва не упала. В это время мы рассаживались по местам. Все кресла в зале уже были практически заняты. Я плюхнулась в свое и прикрыла глаза. По результатам жеребьевки мы должны были выступать в самом конце. И это, наверное, мое личное проклятие. Слушая выступления первых коллективов, я уже заранее смирилась с нашим поражением. У всех были какие-нибудь необычные фишки или очень сильные солисты. Смотреть на сцену вскоре стало невыносимо. Я поднялась с места и принялась пробираться к выходу. В просторном и практически пустом фойе, мне стало немного легче. Оглядевшись по сторонам, я вдруг обнаружила сидящего на подоконнике Матвея. Он крутил в руке барабанную палочку и смотрел в окно на оживленную улицу. А я встала как вкопанная. И только тут заметила неподалеку и остальных участников группы. Сева сидел на полу, вытянув ноги в драных конверсах, играл в телефон и слушал громкую музыку в наушниках. Боря дремал на мягкой банкетке, едва на ней уместившись и забавно скрутившись калачиком. Матвей тоже был в наушниках, и поэтому не сразу заметил мое появление. Я подошла к Майцеву и осторожно постучала по плечу. Матвей тут же обернулся и стянул наушники. Сева тоже обратил на меня внимание. Лениво кивнул в знак приветствия и опять уставился в телефон. «Вы что здесь делаете?» — спросила я слишком взволнованным голосом. Ждем выступления», — как ни в чем не бывало, ответил Матвей. «Вы будете выступать?» — искренне удивилась я. «Ну да, с вами». «С нами?» — поразилась я еще больше. «Это что, шутка такая?» «Какая шутка? Ты вчера сама пожаловалась, что Перов вас кинул. Я пошел, собрал пацанов. Прорепетировали вашу песню пару раз». Я только растерянно моргала. Мне казалось, что все это странный сон. Но спал здесь только Боря, сладко похрапывая. Я красноречиво посмотрела на бас-гитариста. «Он сегодня ночью в клуб ходил. Не обессудь!» перехватил мой взгляд Матвей. «Так он ещё из похмелья?» — ахнула я, уже представив, что сказала бы на эту идею Ирина Вадимовна. «Да она бы в обмороке лежала рядом с фортепиано!» «Ага! Но он с похмелья еще круче лобает. успокоил меня Матвей. нет все всё-таки это похоже на дурацкую шутку», — Покачала я головой. «А что на тебе за наряд?» — спросил Мальцев. Сам он был одет в свободную футболку и синие джинсы. «Ты школьную форму забыла сменить?» «Нет, почему же? Мы все будем в этом выступать». «С песней замыкая круг?» «Ну да». «Повеситься от скуки можно», — усмехнулся Матвей. Я рассерженно скрестила руки на груди. «Допустим, вы, правда, нам поможете. Но как ты это себе представляешь?» За окном вдруг выглянуло солнце и показался разноцветный столб радуги. Она возникла неожиданно в непрекращающейся дождевой пыли, которая теперь сверкала в лучах. Пока Матвей мне растолковывал, как должно пройти наше выступление, я не прекращала пялиться на радугу. «Очень просто. От вас ничего нового и не требуется. Ты пой, как пела, а другие пусть подпевают тебе, как подпевали. А мы сделаем свою работу, просто подыграем». Живая музыка всегда звучит эффектнее. Я вспомнила остальные выступления. Аккомпанемент был у всех, но живой музыки еще не встречалось ни у кого. Конечно, мы бы здорово отличились от других коллективов, но как уговорить Ирину Вадимовну на такую авантюру? «Хорошо», — снова кивнула я. «Но как вы все это отрепетировали без меня?» «Я ведь был на твоих репетициях и слышал, как ты поешь, ответил Матвей, и мне показалось, что он смутился. Это стало для меня открытием. Я ни разу не видела его смущенным. И на репетициях никогда не замечала Мальцева в зале. «Мне нужно посоветоваться», — сказала я и, перешагнув через ноги Севы, побежала в сторону зала. Теперь я волновалась еще больше. Но вместе с этим меня вдруг охватила странная эйфория. Мы сидели на одном из задних рядов. Я заняла свое место и, склонившись к Насте Кравцовой, прошептала о предложении своих друзей помочь нам с выступлением. Так по цепочке это было озвучено всем, кроме Ирины Вадимовны. Нескольких ребят Я вывела в фойе, чтобы представить им Матвея, Севу и Борю. Мне казалось, что я ввязалась в большую авантюру, которая обязательно закончится хорошо. Я обрадовалась, что все приняли мою идею с энтузиазмом. Мы решили до последнего не посвящать в свои планы Ирину Вадимовну. Она собиралась следить за нашим выступлением из зала и не должна помешать. А потом «Будь что будет». До начала номера я сидела как на иголках. А уже за кулисами, где толпилось много людей, Матвей выловил меня и, глядя в глаза, серьезно сказал. «Я не хочу тебя подвести. Доверься мне». Тогда я, ощущая уже адреналин в крови, вдруг привстала на цыпочки и украдкой поцеловала его в щеку. После того, как нас объявили, мы дружно вышли на сцену. выстроились, как и репетировали. Я подалась чуть вперед. Вплоть до начала второго куплета я пела свои слова, стараясь справиться с волнением. А когда на строчках открывались в утро двери и тянулись ввысь деревья, за спиной грянула гитара, а затем мы подключились барабаны, по рукам и спине табуном пробежали мурашки. И кажется, не у меня одной. Живая музыка, наши красивые многоголосия вызвали такой эффект в зале, что в конце выступления некоторые повскакивали за своих мест. На последнем припеве мой голос все таки дрогнул от преизбытка чувств. Эмоции захлестнули не только меня. Наше выступление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Авации так долго не утихали, что на радостях мы принялись обниматься и скакать по сцене!» Когда мы спустились в зал, нас уже поджидала Ирина Вадимовна. Несмотря на всеобщее одобрение зрителей, вид у нее был рассверепевший. «Как это понимать?» — воскликнула она, обращаясь ко всем. «Кто устроил эту самодеятельность?» «Это я!» Пригласила ребят помочь нам. Подала я голос. Вместо Перова. Ты? Поразилась Ирина Вадимовна. Без году неделя и уже самовольничаешь? Да ладно вам, Ирина Вадимовна. Прикольно вышло, сказала Настя. Прикольно? Еще больше рассердилась Ирина Вадимовна. Да что вы понимаете в конкурсных выступлениях? Тут к нам подошел один из организаторов и попросил занять свои места. Совсем скоро должны были подвести итоги и огласить результаты. Мы послушно направились к своему ряду. Напоследок я обернулась и посмотрела на сцену. Матвей и его команда молча собирали оборудование и инструменты. По пути к своему месту я заметила в проходе Вову и Соню. Даже притормозила, из-за чего сзади меня тут же образовалась пробка из ребят. «Вы чего здесь забыли?» — обалдела я. «Как это чего?» — откликнулась Соня. «Вас пришли поддержать?» Аверина показала большой палец. «Ты просто красотка!» «А как ребята классно лобали!» «Да, пацаны молодцы», — согласился Вова. «А ты малявка». «Лучше всех!» Я улыбнулась брату. «Из твоих уст это звучит как сарказм, но я рада, что вы все таки пришли!» Меня легонько подтолкнули в спину, и пришлось пройти вперед. Результатов мы дожидались с большим нетерпением. Возбуждённо и громко обсуждали прошедший концерт. Главного приза мы не взяли. В жюри сидели такие же консервативные дядечки и тетечки. как наша Ирина Вадимовна. Но зато нам достался приз зрительских симпатий, и эта победа была важнее, чем признание занудной комиссии. Когда лауреатам в номинации объявили наш коллектив, зал снова встретил нас громкими аплодисментами и криками. Свою победу мы решили отметить все вместе в кафе. Туда же я позвала Соню и Вову, которые... присоединились к нам после выступления. Девчонки из хора обступили смущенных Севу и Борю, которые грузили инструменты в машину, и приглашали их пойти в кафе с нами. Однако рядом с ними я не обнаружила Матвея. Мне так хотелось его поблагодарить за помощь. На улице совсем распогодилось. В сверкающих на солнце лужах отражались белые облака. Я подошла к Вове. «А Матвей где?» «Да только что ушел. Вы разминулись, пока ты свой трофей получала». Я прижимала к груди небольшой кубок, который ребята доверили мне. «Только что?» Я взволнованно завертела головой. «А в какую сторону?» «Туда!» С готовностью указала Соня. Я понеслась... за угол концертного зала, куда меня направила Аверина, и тут же увидела удаляющуюся спину Мальцева. «Матвей!» — выкрикнула я. Мальцев тут же обернулся. Ждал, пока я добегу. Лучи майского вечернего солнца разлились по всему широкому проспекту, и из-за них Матвей забавно щурился, пытаясь разглядеть меня. «Ты уже уходишь?» — спросила я, добежав до Мальцева. «Как видишь?» — улыбнулся он. «Я хотела бы поблагодарить тебя!» — быстро начала я. «Прости, что сначала наехала. Знаю, что ты хотел как лучше, и получилось правда очень круто. Я ценю то, что ты для нас сделал». «Я сделал это конкретно для тебя», — возразил Матвей. Но, похоже, вашей Ирине Вадимовне это не особо понравилось. Теперь заулыбалась я, крепче прижимая к груди кубок. Это да. Она расценила наш поступок как предательство. Но если бы мы предупредили ее, она не разрешила бы ничего менять. Так уже было с песней и нашими костюмами. Скорее всего, после этого меня выгонят из школьного хора. так что это было моё первое и последнее выступление. «Уверен, что не последнее», — возразил Матвей. «Ты уже распробовала весь кайф сцены. Это как наркотик. Ты должна меня понимать». «Понимаю», — Серьезно кивнула я. Теперь мы молча смотрели друг на друга. Матвей по-прежнему щурился от вечернего солнца. Мне хотелось протянуть к его лицу руки и прикрыть глаза ладонями, а потом поцеловать. «Мы идем отмечать нашу победу!» — сказала я наконец. «Ты не с нами?» — Матвей только покачал головой. «Снова дела?» Я хотела спросить как можно более равнодушно, но прозвучало все равно обиженно. «Ага!» «Вова мне все рассказал!» — не выдержала я. «Ответил бы прямо. У меня вечером свидание». «С чего бы ему перед тобой отчитываться?» — ехидно вопросил мой внутренний голос. «Прямо всё?» — усмехнулся Матвей. «Для чего?» Я только пожала плечами. «И что ты об этом думаешь?» — спросил Матвей, заглядывая мне в глаза. «Мне плевать», — ответила я. «Вот как!» Немного обескураженно сказала Матвей. А какого ответа он ожидал? Мальцев нацепил любимые солнечные очки, и теперь я не видела его глаз. «Ну и хорошо. Это тебя никогда не касалось. Я ухожу». «Не смею задерживать», — бросила я. Матвей развернулся и быстрым шагом направился в сторону метро. Я смотрела ему в спину до тех пор, пока он не затерялся в толпе. Свежий ветер трепал мои волосы, и мне приходилось отбрасывать их от лица. Интересно, если бы я сказала, что мне неприятно их с Мартой общение, что-нибудь изменилось бы? Если бы призналась... Что меня задевают его отношения с другой девчонкой. Призналась, что часто думаю о нем, вспоминая выступление на свадьбе, нашу прогулку на лодке. Ценю, что он всегда приходит мне на помощь. Еще недавно я думала, что для полного и безграничного счастья не хватало нескольких пазлов. И вот, кажется, нашла один, самый главный. Из-за угла показалась Соня. Подошла ко мне, взяла за руку и потянула за собой. «Ну где ты застряла? Мы тебя ждем, Все уже собрались. И Сева с Борей тоже идут. Ты Мальцева-то, кстати, догнала?» «Догнала», — глухо отозвалась я. «Почему Матвей так рассердился на меня? Из-за того, что я не порадовалась его отношениям с Мартой?» «Не проявила ревность?» «Но ведь я сама еще состою в отношениях!» Вспомнив о Давиде, захотелось простонать. Звонки от него не прекращались. Перов не терял надежды поговорить со мной, а мне его видеть совсем не хотелось. «Но у Матвея на этот вечер другие планы!» «Не поверишь, кто идет в кафе с нами!» Продолжила веселым голосом Соня. Ирина Вадимовна нарисовалась. Серьезно? не поверила я. «Конечно, серьезно. Как вы отхватили награду, так сразу смилостивилась. Выплыла на крыльцо и поинтересовалась, у кого кубок. Будет теперь, чем хвастаться перед директором. Училки все такие». «Кать, ну ты чего отстаешь? Я еще раз оглянулась в надежде, что Матвей передумает и вернется, но его не было.